ранит ранит ранит ранит вот тушу в голову стукнуло и жив когда когдато же должно убить боится возвращаться на фронт чувствует от того и злой глянул на часы соображая пора ему или еще не пора спросил так чем там у тебя с рукой кончилось орден получил чуть было недоле чтобы помнил всю жизнь. Положили мне на печку, к утру локоть в тепле, во как раздуло, в рукаве гимнастерки не помещается. Вся рука тонкая, он как мяч надулся. Врач в полку хороший был мужик, поглядел. Будем в госпиталь отправлять. А мне из полка уходить неохота. И стыдно, как будто я сам себе придумав «Ничего, поедешь». Но только потом вижу, стало все вокруг меня как-то не так. Все меня обходят, в глаза не глядят. Разрешите, говорю, я тогда к себе на батарею пойду. Старший писарь тоже строгий стал. Никуда не пойдешь, сиди здесь. Сижу, как под арестом. И в санчасть не берут, и ничего со мной не делают. И штаба не отпускают. И уж все равно становится, так рука болит. Оказалось, ПНШ майор Бряев, он давно на этой должности без продвижения, в майорах засиделся. Вот он пошел к начальнику особого отдела и представил свои соображения, хорошо обдуманные членовредительства. Третьяков вдруг почувствовал, что Атраковский слушает его. Он все так же безучастно сидел в позе человека, привыкшего ждать подолгу. Голову опустил, руки со вздувшимися венами зажаты в коленях. Но сейчас он слушал. Начальник особого отдела в полку не положен, авторитетно заявил китенёв Положен оперу полномоченный, старший лейтенант или капитан. У нас был артиллерийский полк армейского подчинения, а значения не имеет. Мог быть в крайнем случае старший оперуполномоченный, капитан, а начальник особого отдела, не положен полку, доводил до точности Китенев.